Глава 15 Я задумчиво потыкал пальцем в пленницу. Пузо белое и мягкое, слегка влажное, но не противно скользкая и влажное, а как будто из-под души вылезла. Потыканная смущенно скрутилась многочисленными конечностями в клубок, почти полностью спрятав внутреннюю белизну тела и оставив на поверхности лишь красную кожу внешней стороны. Одни глаза остались большие, голубые и, что характерно, испуганные. «Говорите, она приползла в туалет на этом этаже поплакать?» — осведомился я у своего женского отделения храбрых борцов с гуманоидными осьминогами. «Да», — Таймин, супившись, рассмотрела на своем бедре красноватые следы очупалец. «Заходим, а она сидит в душевой и плачет. Вот мы её в плены взяли». «А боролись вы», — многозначительно устаялся я на растрепанных и до сих пор не пришедших в себя от схватки остальных. «Одеть ее хотели», — сплеснула руками Сэйака. «Она же голая». Каким образом и что именно можно надеть на четырёхрукую и четырехногую девочку осьминога вопрос, конечно, интересный. Особенно если учесть, что ее конечности щупальца крайне гибкие, как и все ее тело, то одежда в таком случае может быть расценена только как изощренные кандалы. Я задумчиво посмотрела посмотрел на замерший красный клубок с глазами, вызывающий опасение меньше, чем спящая Матильда. Очень симпатичный детенок, точнее, монстренок. На вид лет четырнадцать, если проводить аналогию с людьми. И что нам с ней делать? Вопрос я задал вслух. «Давайте съедим», — выдвинула Радс предложение Тами, за что была ущипнута и укушена протестующими, к которым присоединились все, кроме меня. Несмотря на санкции, которым была подвергнута гномка, определенно понимающая нас осьминожка пришла в полный ужас, начав судорожно вслипывать. «А она разговаривает?» — поинтересовалась мимка, закрывающая от чешущейся гномки пленницу своей чахлой грудью. «Разговаривала!» — злобно доложила гномка. «Пока одеть не попытались». Пришлось брать дело в свои руки. В отличие от присутствующих тут девушек, я прекрасно знал, как вести себя с детьми. Они — цветы жизни, надежда и опора, вечный стакан воды в конце туннеля и прочее. То есть довольно пакостные, жутко эгоистичные сладкоежки, которым нужны только деньги, свободное время, компьютер и интернет при минимуме обязанностей и ответственности. Из этого набора у меня были только как-то раз купленный кулек отличных шоколадных конфет, с помощью которых я планировал поощрять конструктивизм своих спутниц. Но что-то жаба задушила, чего конфеты ждали случая, когда я останусь один с кружкой чая. На первую ловко сунутую в рот осьминожка отреагировала выпученными глазами и попыткой выплюнуть, но подсунутый ей под мягкий подбородок палец помешал этому свершиться до момента, когда то распробовала, чуя там попало. Был, конечно, шанс, что чужеродному подводному организму монстра шоколад придется не в тему, но я верил во всю дурь этого прекрасного мира всеми жаврами души, Как всегда, маразм был оправдан, а монстрик с удовольствием зачавкала поступающими конфетами под завистливыми взглядами окружающих. Пришлось выделить по одной штучке им, а потом еще, и ещё. В общем, кулек рекордными темпами показал дно, зато стоя существо успокоилось и даже заговорило человечьим голосом. Ну, в основном про то, что теперь и помереть не жалко. «Так, стоп!» — выставил я ладонь в сторону безвольно раскинувшегося монстрика лежащего в позе, которую красно-белая сминошка сошла наиболее удобной для ее кровавого убийства. — Ты это, Скрутись обратно. Поговорим. — Я ничего не скажу, — тоскливо вскрипнула испачканным в шоколаде ртом монстр девушка Пф", Фыркнула Тами, доставая бутылку с ее любимым сладким вином. — Мать, иди покляй минут двадцать. Она тебя боится. Сказать, что спаивание ребенка увенчалось успехом, это не сказать ничего. — Аюя... Как девушки кратко обозвали осьминожку, вместо ее тридцатислогового имени моему возвращению была болтливее тонущего «Титаника», набитого цыганами. При этом она фривольно обнимала сочувственно слушающих ее девчонок тентаклями, которые вели себя слишком уж свободно. Отрешившись от общей картины, я сел, разинул ухи и начал слушать. Правда, баки мне тут же начало забивать непростой жизнью самой осьминожки. А Ю -Ю, несмотря на принадлежность к насквозь мирной расе, угораздило родиться со слонячьим коэффициентом к боевому классу непроизносимого названия, отчего потом и угораздило попасть в элитную академию, подготавливающую элитных монстров. Правда, дискриминация по расовому признаку отнюдь не привилегия одних только людей, поэтому бедолашку постоянно травят, гнетут и всячески насмехаются, от того, она и ходит выплакаться туда, где я, Макар телят не гонял. Ну вот и доползалась, Аю я и кала, дыша перегаром и облизываясь, но говорить переставала, лишь будучи занятой очередной гномией-бутылкой, которой этот круг фемин по очереди присасывался. А вещи она говорила очень интересные, настолько, что у меня, Тами, Матильда и Мимики натурально лезли на лоб глаза, а на язык — вопросы. Саяки было пофигу. Великая мудрица, поймав волну, уже спокойно медитировала на стену, отчего ей не хватало только ковра на ней. Но неприхотливость бывшей ведьмы позволяла игнорировать столь малые проблемы. «Если все так, как она говорит», — наконец выдавил у себя я, — «то у нас есть шанс». «Не могу поверить, что говорю это», — мекала рыжая гномка. «Но матч мы...» «Нужно проверить», — горячо волновалась Матильда грудью от макушку под монстры, Свежие, голубенькие глазки в кучу и блаженно улыбающиеся. Нужно обязательно проверить. Аюя, подскажи как? Мы никому не навредим. Это легко. Дулась и пыжилась монстра, успешно пытающийся обнять нас всех своими щупальцами. Проректор, проректор, будет, э, будет завтра читать водную лекцию младшим курсом в сухой аудитории на третьем этаже. Нам обязательно нужно ее посетить. Высказал общее мнение я, отнимая вино у Матильды и делая пару глотков. А теперь вы меня убьете? Нет, мы тебя спать уложим. Вон, обними саяку и спи. Два условных зла нейтрализовались друг об друга, сразу захрапев. А я, выставив микроульной внезапно понял, что отряд не заметил потери бойца. Не абы какого, а самого важного, что зовет Виталиком. мой тканос остался на верите Спохватившись, я судорожно закопался в настройки системы в поисках меню питомца. Таковое, к моему немалому удивлению, обнаружилось, спокойно повествуя мне о том, что Виталик жив, здоров, бодр и, может быть, определен по системной карте, которая тоже, к счастью, есть. Сама по себе она была совершенно бесполезна, на мой взгляд, но сейчас демонстрировала две зеленые точки, обозначающие моего клювастого друга и движимое имущество под названием Веритас. Обе точки были совмещены, находясь в нескольких километрах от Барижа Лазиеву. Я выдохнул с облегчением. Если бы Веритаса догнали, то он бы сейчас стоял на приколе в гавани острова. Но раз он там, то, видимо, просто дрейфует в режиме сохранения энергии. Догадка, конечно, так себе, но я проболталась, что тут, на острове, жуткий дефицит свежего мяса сухопутных, так что в ином случае Виталику бы сожрали. Порадовав девушек новостями, я отцепил одно из щупалец Аюи от горла саяки, переместив его гораздо ниже, а затем сел планировать завтрашнюю операцию. В свете того, что сообщила пьяненькая монстра девушка, очень многое предстояло творчески переосмыслить. Интерлюдия. Левая задняя нога немалосердно чесалась с утра и по сей час, но аль юрм фос пос игнорировал эти неприятные ощущения со стойцизмом, свойственным его великолепной расе. Сам виноват, что неосмотрительно решил вчера вечером прогуляться, совсем забыв, что на острове до сих пор бегают полчища призванных из глубин тангнов. Вот одна из этих небольших, но очень прыгучих и зубастых творюшек и вцепилась к почтенному проректору в ногу, качественно ее пожевав перед тем, как растерянный и осатаневший от боли преподаватель понял, что его банально жрут. И воспользовался магией для защиты. Аж к целителю потом пришлось идти. Очень неудачно вышло. А у него сегодня специальная лекция, особенная, лишь один раз в год проводимое мероприятие. Нужно крепиться. Дагастый рыбомонстр обвел суровым, но справедливым взглядом огромную сухую аудиторию, которая сама по себе вызывала у сидящей за партами малышни кучу самых негативных ощущений, а уж его присутствие так вообще повергало эти четыре сотни маленьких монстриков в полный трепет. «Что вы знаете о мире фиол, дети?» — начал Альюн, предварительно громко хлопнув жаберными крылышками. «Да ничего вы о нем не знаете. Но это мы сейчас поправим. Слушайте внимательно, записывайте старательно. На экзаменах этот вопрос будет подниматься обязательно». Нога чесалась немилосердно. Но многолетний опыт преподавания в Академии позволял опытному монстру сублимировать этот надоедливый зуд в экспрессию, с которой он повел свою лекцию. Маленькие русалки, тритоны, акулии, люди и наги судорожно работали перьями, но иногда при особо ярких речевых оборотах Альюрма забывали о том, что нужно писать. Многое из того, что он говорил, являлось для них откровением. Впрочем, не только для них, большая часть тех, кого сухопутные расы зовут разумными монстрами, всю жизнь проводит, даже не подозревая о великой механике мира. «Все носители разума — эгоисты!» — громко и ритмично топал Алю передней правой ногой в такт своим словам. «Мы склонны к стяжательству, к агрессии, готовы притеснять и убивать тех, кто не похож на нас, чтобы завладеть их благами, а выживших поставить в подчиненное положение, дабы снискать с этого выгоду». Среди вас должен быть живой пример этому девица расы Кьяльнов. Мне докладывали о том, что вы свысока смотрите на ту, чей народ кормит и одевает половину жителей Великого океана. Мягкое тело, нет когтей и зубов, значит, слабачка. А если бы у такой расы, как моя, не было высоких способностей к магии, то какое бы мы место заняли в ваших глазах? Гонцов? Курьеров? Может быть, пищи?» Монстрята впали в едва ли не священный ужас от такого заворота, уставившись над знаменитого рыбомонстра выпученными глазенками, А тот в ответ устоялся своими, тщательно выискивая тех, кто в данный момент не находится в шоке, а обдумывают его слова. Запомнив этих немногочисленных ребятишек, Алиюрм продолжил. «Мы боролись, боремся и будем бороться с этим низким поведением, с этим надуманным неравенством», — продолжал проректор целиком и полностью завладев вниманием аудитории. «Мы, монстры, различны по своим формам, но едины своим духом. А вам, дорогие мои, нужно быть первыми в этой борьбе. Кто сможет ответить, почему это так?» «Потому что мы будущие защитники!» — выкрикнул с места сопляк из акулих людей. «Правильно!» — громогласно согласился Аль-Юрм, раздраженно шевельнув хвостом. «Но тебе, Ихтис Лаколь!» Придется побыть будущим полотёром. Две недели штрафных работ за выкрик с места!» Рассёрший после первого возгласа проректора сопляк Эш позеленел от надвигающихся перспектив. А проректор самым расистским и садистским образом подумал, что акулии люди, конечно, прекрасные воины. Бесстрашные, сильные, дисциплинированные, но совершенно беззащитные перед своим главным врагом — честным мирным трудом. Но раз он тут прямо сейчас задвигает лекцию о равенстве и братстве, наказывать теса простым скоблением затопленных городских улиц он права не имеет. Парнишке просто не повезло. «Мы, объединенные расы, которых наземники называют монстрами, как и наши разумные сухопутные собратья, стоим на страже покоя этого мира», наводил шок и трепет рыба монстр, принявшийся прогуливаться вдоль огромной классной доски. «Помните, что все расы агрессивны?» нам легче справиться с последствиями благодаря многовековому опыту сотрудничества друг с другом единство позволяет нам всем быть выше наземников высокомерно величающих себя разумными но почему мы с ними сражаемся веками и тысячелетиями? почему сражаемся так неэффективно почему так редко берем предводительство над нашими неразумными братьями что воли богов возрождаются в местах своего бессмысленного существования кто знает ответ «Разумеется, что никто не знал». «Контролируемый конфликт!» — рявкнул проректор, снова громко хлопнув жабрами. «Пока наши друзья и родственники счастливо процветают на дне Великого океана, мы, именно мы, защищаем их настоящее и будущее в вечной войне с сухопутными. Мы нападаем на их корабли, на города, охотимся за их исследователями, но не потому, что мы кровожадны и обуреваемы неизменными инстинктами, а затем, чтобы создать обстановку, в которой разумные расы этого мира могут жить без войн между собой. Между собой и нами. Мы сражаемся на их и наше будущее». Это требовало детального объяснения. Пришло время его преподавательского таланта. Альюрм тщательно и подробно начал объяснять предпосылки этой вечной войны разумных с монстрами, следя недреманным оком за тем, чтобы детишки записывали. Все старались вовсю, а мыслительные процессы теперь можно было наблюдать на каждом юном челе. Вообще, метод стравливания пара был далеко не альтруистичным решением. Ограничивая экспансию наземных разумных рас, монстры избавлялись от наиболее агрессивных и кровожадных представителей своего вида, тех, кому нельзя было помочь никакими прогрессивными методами. все таки уничижительный термин «монстр» — принятые когда-то наземниками, вполне подходят для цивилизации, состоящей из 87 раз. Многие из них произошли от хищников. Других изменила магия или воля богов. Третьи просто были слишком хрупки сознанием, постоянно нуждаясь в отбраковке для мирного сосуществования в океане. Здесь Байри Жулазию, Аль-Юрм и его товарищи учили самых перспективных и разумных из тех, кому больше не было места среди мирных граждан. Этого, конечно, детям никто не расскажет, Но зато преподаватели сделают все, чтобы воспитанники прожили долгую, успешную и насыщенную жизнь, в интересах всех, разумеется, и ради высшего блага. Он верит в это всеми жабрами души. Когда-то, около сотни лет назад, будучи маленьким ребенком, еще не умеющим правильно складывать свои четыре ноги для плавания, Аль-Юрм стал свидетелем буйства одного акулевого человека. Тот, будучи простым лаочником, сошел с ума прямо на рыночной площади, устроив самую настоящую бойню. аль -Юрум до сих пор помнит тот густой и разнообразный привкус крови во рту. «Теперь главное...» — отвлекся от мрачных воспоминаний про ректор. «Теперь вы должны узнать о героях и князьях тьмы. Они...» Тут история была куда сложнее, чем объяснить это будущим офицерам и командирам, что добра и зла нет. Нужно было развенчать их самый страшный кошмар, тот, которым их пугали матери еще в икринковом возрасте. И кто, как не он, Аль-Юрм, -пас Тьмы — это большие, добрые властелины, земель на поверхности, были главными регуляторами войны в мире. Они и их армии брали на себя удар озлобленных масс разумных. Они же освобождали от них земли. Именно а разбивались в дребезги злоба, костности, боевой дух, жаждущих насилия светлых рас. Именно князьям должны быть благодарны все здесь присутствующие, как и их предки. Они, живущие на дне океана, могут жить спокойно лишь благодаря тем, кто денно и ночно льет кровь в их защиту. «Вы, дети, станете опорой и поддержкой князьям!» Рыбомонстр, предприняв очень удачную попытку незаметно почесать зудящую ногу о кафедру, приободрился, зазвучав торжественно и тепло. «Ваша служба укрепит прочную стену, за которой ваши родители, братья, сестры и друзья проживут долгую и плодотворную жизнь. Они не забудут вас. Мы этого не позволим». Энтузиазм, овладевший молодежью, можно было резать на кусочки, а затем продавать крупным оптом. Алиюрум остался доволен произведённым эффектом. Он стоял, похлопывая жабрами, и наблюдал за тем, как дети воинственно и гордо топорщат, что есть в наличии. Двое акулих людей, стоящих на страже у двери, времена ночи неспокойные, тоже улыбались пастями полных зубов. А ведь не первый раз слышат. «А что насчет героев?» Наглый возглас с места автором имел их Влакуоля. «Гадкий» — в глазах проректора Акуленыш — определенно решил, что перед смертью можно и надышаться, отчего и выдал аж на 32 секунды раньше нужного времени свой вопрос. Ветер настроений в аудитории тут же сменился. Даже последнему угрю в Гаване сейчас было известно, что на острове был герой, если, конечно, верить этим молодым голосистым дурочкам сиренам. Но, несмотря на некоторый недостаток мозгов, пиголицы хором давали одно и то же описание одетого влаты человека Узнать его имя и класс они не смогли на таком расстоянии. Но золотую метку героя видели совершенно ясно. Все мирные жители Барижу Лазию, да и половина охраны острова, сейчас тряслись от страха. Единственное, что кое-как помогло справиться с едва не начавшейся истерией, приказ ректора Ку о призыве орды в тагнов. Герои! голос рыбомонстра преподавателя пронесся по моментально затихшей аудитории. Вам о них следует знать несколько вещей. Первое. Героями не рождаются их призывают из других миров боги Они и эти могущественные существа наши исконные враги делают то же что будете делать и вы гвалт непонимание удивление шока только собирался начаться как аль уверенно гаркнул разом прерывая всю суматоху. тишина объясняю не только нам нужен стабильный процветающий мир без массовых убийств насилия и завоеваний боги хотят того же но мы и монстры не они Мы не знаем, где справляемся хорошо, а где слишком хорошо. Герои помогают соблюдать баланс в мире, дают сухопутным надежду, укрепляют иллюзию войны с монстрами. Их и ваши успехи — это часть замысла высших сил. Но герои же наши враги!» — заорал с места проклятущий Влаколь, вырывший себе кроме основной могилы еще и пару запасных в глазах проректора. Пообещав взглядом Акуленушу сгноить того начистки корнеплодов, Алиерум внушительно пророкотал на всю аудиторию. «Безусловно, герои наши враги. Но пусть эти цивилизованные расы наивно думают, что монстры с ними воюют. Вы, защитники, должны знать, что это война. Эти пограничные стычки во благо равновесия необходимо для мирной жизни нашей цивилизации. В будущем вы будете сражаться с человеками, эльфами, гномами, кентаврами, а может быть даже с героями» но мы хотим, чтобы вы понимали, за что стоите, чтобы вы сражались без ярости и ненависти в ваших сердцах. Почему? Да потому что вы уже победители, и ваши предшественники были ими». Да, то, что говорит Аль-Юрм, предельно важно. За каждой этой наивной и перевозбужденной детской мордашкой прячется кровожадный хищник, от которого проректор спасает мирные подводные народы. Но это вовсе не значит, что им здесь нужно растровить в этих детях внутреннее чудовище, направив его ярость на чужаков. О нет, наоборот. Студенты, как никто, должны понимать, что их будущие враги и противники отнюдь не убийственные чудовища, но те, кто может ими стать в будущем. Алчность и агрессия цивилизации суши против внутреннего демона хищных волшебных рас. Чудовищ должны убивать чудовище. Покой мира Фиол взыждется на принципе, где, жаждущий чужой смерти, будет направлен по пути, где его встретят такие же монстры. Дети, кто проживает на дне океана? Те, кого мы любим, те, кого мы защищаем, те, кого мы помним. Молодцы, все молодцы. Можете возвращаться в подводные этажи. Что и говорить. Лекция удалась. Донести истину до горячих детских умов, обожающих все трактовать прямо и бескомпромиссно, это настоящее искусство. Но Альюрм им владел на высшем уровне, виртуозно вдав в мозги нового поколения, будущих защитников прописные, но сложные для их возраста истины. Дети уходили и уползали из огромной аудитории, впечатленные, переговаривающиеся, совершенно забывшие о пересохших за эти два часа жабрах и кожных покровах. Даже сам проректор уже чувствовал неприятный коробящий зуд на своей чешуе, но стойко держался, плавно маша плавниками, прощающимся с ним ученикам. Вот последний из них покинул аудиторию, следом вышел и акулий человек, с уважением наклонивший голову в поклоне выложившемуся проректору. Настала тишина. Ненадолго, секунды на три. Затем ее прервал стон, полный наслаждения. Альюрум, оперевшийся своей рыбей мордой о кафедру, создал себе новую точку опоры, достаточную, чтобы освободить свои передние ноги, тот же принявшийся с упоением чесать укушенную в тагном заднюю. Это было невыносимо прекрасно. Настолько, что многоопытный преподаватель блаженно закрыл глаза, всего себя отдавая столь долгожданному процессу. «Извините», — тихо пискнул кто-то девичьим голосом. Али Юрум почувствовал, как у него отслаивается и выцветает чешуя от ужаса и стыда чтобы его, заслуженного, почетного, знаменитого и прочее застали в такой позе?» Он открыл глаза. Перед ним стояла, смущенно завивая конечности колечками, та самая, как ее, которую травили. Как ее там, неважно. Придется провести ее в свой кабинет, а затем, дав себе время увлажниться и прийти в себя, провести еще одну лекцию. Уж заставить эту девочку молчать он сможет. «Ты что-то хотела?» Ради проформы спросил Альюрм. Нет. Мило улыбнулся ребенок, дыхнув на заслуженного преподавателя, хорошо настоявшимся перегаром. Вот этот дядя хотел, и его тети. Ученица смотрела ему за спину. Проректор очень медленно повернулся боком, обуреваемый самыми худшими из возможных подозрений. Конечно же, на ней все оправдались. Здравствуйте, уважаемый проректор Альюрм. Зубасто улыбнулся монстру «Самый печально известный герой мира Фиол». «Вы бы хотели поговорить с нами о Боге?» Проректор молча и решительно упал на бок, теряя сознание. А его сердце решило, что карьера знаменитого преподавателя на этом месте должна быть окончена вместе с его жизнью. Правда, героя, умеющего использовать магию исцеления, это смутило приблизительно никак.